Глава 15. Я оглянулся на мир, созданный, и увидел, что тебе обязан он существованием своим и в тебе содержится, но по-иному, не так, словно в пространстве. Ты, Вседержитель, держишь его в руке в истине твоей, ибо все существующее истинно, поскольку оно существует. Ничто не призрачно кроме того, что мы считаем существующим, тогда как оно не существует. Я увидел, что все соответствует не только своему месту, но и своему времени. И ты, Единый, Вечный, начал действовать не после неисчислимых веков. Все века, которые прошли и которые пройдут, не ушли бы и не пришли, если бы ты не действовал и не пребывал.